Глава 2. Академия наемников В огромном саду, огражденном высокими серыми стенами, располагалось многоэтажное строение столь же серого цвета. Здание было квадратным, с большими открывающимися, как в гаражах, дверями. Что несколько удивило девушку, на верхних этажах отсутствовали стекла в окнах. Едва ступили на порог, Сайсиен жестом приказал остановиться. Из пространства над дверью сверкнули лучи темно-зеленого цвета. «Наемница Хелл!» – произнес великий Дасх. «Первый курс обучения!» Девушка вздрогнула, увидев, как напротив формируется фантом, являющийся ее полной копией. Неприятным открытием стало дальнейшее разложение фантома на органы, причем рядом с изображением шли непонятные ей цифры и символы. «Что это?» – не удержалась будущая наемница. «Мы предотвращаем появление в Академии посторонних личностей. Посему система сканирует не только твои отличительные внешние данные, но и размеры внутренних органов. Их подделать сложнее, согласись». Не согласиться было трудно, и Хелл продолжала молча стоять воочию, наблюдая, как из ее призрачной копии выдвигаются глаза, глазные яблоки прокручиваются вокруг своей оси, а рядом вспыхивают параметры. Система работала быстро, но вид собственных глаз в разрезе наемница запомнила надолго. Смелее зверек. Едва обработка данных завершилась, Сейсиен направился в здание. Итак, слушай и запоминай. Это Академия наемников, место, о котором могут только мечтать воины большинства развивающихся миров. Попадают сюда единицы. Обучение длится два года, но ты на полгода уже опоздала, поэтому будет сложно наверстать физподготовку. А учитывая, что придется всему обучаться с нуля... В общем, там посмотрим, пока не переживай, но готовься к напряженной работе. «Итак, я рассказывал об Академии. Ее создали 76 лет назад по приказу Совета 30 капитанов. Слышала о таком?» Она отрицательно покачала головой. «Так, ну ладно, к этому вопросу мы еще вернемся. После окончания Академии наемники переходят в третий круг. Это высшая специализация. Правда, должен признать, что из десяти поступивших учебные заведения оканчивают двое – но это не суть важно. Сайсиен, взглянув на девушку, отметил, что на его слова она отреагировала спокойно, и продолжил. «Наша планета отличается несколько нестандартным политическим строем. У нас нет привычных для тебя органов управления и контроля. Фактически не имеется законов. Есть привилегированный класс, уважаемый класс и остальные». Пираты основали здесь первые поселения. Они превосходят наемников численностью, вооружением и, соответственно, силой на их стороне. Совет тридцати капитанов – фактически наше правительство. Остальное расскажет Джай. Вернемся к наемникам. Беглые и просто желающие заработать стекаются на три мира в немалых количествах, но к заказам допускаются не все. Чтобы получить право жить и работать тут, наемник должен доказать свою силу и преданность, и таким образом перейти в первый круг. Если он в течение пяти лет будет служить Совету Тридцати и ни разу не завалит задание, ему дозволят вступить во второй круг. Да, совсем забыл, перед вступлением претенденты проходят испытания на арене, и там тоже не все выживают. Тебя это еще ждет. Итак, лучшие из лучших, те, кто прошел во второй круг, могут подать заявление о поступлении в академию. Стоимость обучения здесь составляет примерно два годовых заработка наемника высшего уровня. То есть фактически обычные наемники копят средства на академию около 5-6 лет. На трех мирах своя валюта, но и об этом поведает Джай. Перед поступлением будущие войны проходят две неприятные процедуры – это ломка личности и частичная чистка памяти. Но иногда мы опускаем эту процедуру, конечно, если поступающие могут доказать свою верность трем мирам – состоят в сработанной команде или имеют неосе – поручителя, как в твоем случае. Пройдя по широкому серому коридору, они остановились напротив огромной деревянной двери. Дерево смотрелось странно и непривычно в этом мире серого камня и матового стекла. Это вход в мой личный тренажерный зал. Сюда ты будешь приходить ежедневно после всех занятий. Но сон останется не более восьми часов в сутки. Но иначе, зверек, не успеешь наверстать программу. Следовательно, не выживешь. Девушка невесело усмехнулась. А убить меня захотят многие. Учитель удивленно взглянул на нее, и Хелл пояснила. Вы сказали, что сюда попадают лучшие из лучших. Значит, меня здесь возненавидят все и сразу. Да, это так. Спокойно посмотрев ей в глаза, ответил Сейсиен. И это значит, что тебе придется приложить все усилия, чтобы выжить и при этом не приобрести врагов. Ну, так о чем я? А перед поступлением наемники проходят своеобразный экзамен. Процент выживания после него... В общем, и это тебе знать не обязательно. Теперь о самом обучении. Подъем в 5 утра. В сутках у нас 30 часов. Час длится... 100 минут. Как в системах единых. Это я тебе растолковал по вашим земным меркам. Потом привыкнешь к нашим названиям. Два часа идут разминка и спарринг-дуэли. С 7 до 14 теория. Запоминай все на уроках. Домашние задания ты выполнять не сможешь. С 16 до 23 практические занятия, включающие в себя тренировки, изучение боевых искусств, вооружения, в основном новых разработок единых, знакомство с химическим оружием, основы медицины. Затем наемники пойдут спать, а ты отправишься ко мне. Выходных здесь практически нет. Один день в два месяца дается на покупку необходимого и заказ доспехов. Месяц у нас длится 40 дней. Неделя – 10 дней. Привыкай. Раз в полугодие проходит отборочный тур. Те, кто не выжил, соответственно, обучение прекращают. Теперь поговорим о тебе. То, что мы с Кайлом сделали, против правил вообще и в частности. Как ты сама понимаешь, сюда человек младше 30 не попадает. Ты для них как ребенок будешь. Скорее всего, тебя, зверек, примут за любовницу Кайла Кинжала. И не советую этого отрицать. С Кайлом наемники связываться не захотят. Надеюсь, ты понимаешь, что я не рекомендую тебе заводить здесь любовников, которые станут тебя защищать. Не иди на такие провокации и никогда не создавай их сама. Я поняла. Кивнув, Сайсиен повел ее дальше к лестничным пролетам, чем-то напомнившим Хелл недостроенные дома на земле. Хорошо. Теперь о команде, в которую я тебя определяю. Вас будет всего пятеро. Это для наемников невероятно маленькая команда. Обычно количество воинов в одной боевой единице колеблется от 8 и до 14 Это оптимальное число, так сказать, проверенное временем. Большинство команд добившихся успеха, имеют в составе 12 человек и больше. В твоей уже сформированное ядро без Стилет и Дэйв работали вместе в различных группах более 10 лет. Насколько мне известно, Алекса присоединилась к ним 4 года назад. В академию она смогла поступить только благодаря влиятельному любовнику, который оплатил половину ее обучения. На вторую половину – Дал деньги стилет. Нравственность Алекс может шокировать, но девочка она хорошая. Уверен, вы подружитесь. Из мужчин опасайся только стилета. Он лидер и поэтому постарается сломать тебя. Они поднимались по узкой лестнице без перил. Саисиен говорил, не прекращая. Кстати, заметь, что у нас нет привычных для земли лифтов. «Наемники изначально считаются сильными, поэтому комнаты студентов располагаются на седьмом, восьмом и девятом этажах. Твоя комната – на девятом. Бегать в течение дня наверх и обратно придется по нескольку раз. На первое время могу давать тебе анаболики». «Не нужно. Я справлюсь». «Это мы еще посмотрим. Женщин сейчас в академии всего двое». Ты и Алекс, поэтому я вас поселю в одной комнате. К девятому этажу девушка уже пошатывалась, но путь продолжала. Сайсиен улыбнулся. Он прекрасно знал, что даже тренированные наемники первое время стонут не по-детски от этих лестниц. Они прошли по длинному узкому коридору. Учитель остановился перед последней дверью. но «Ну, зверек! Дальше все будет зависеть от тебя. Толкнув дверь, Дасх вошел. Хел последовала за ним, менее всего думая, что ее будущие товарищи по команде окажутся здесь. Однако Сейсиен иного не ждал и величественно приветствовал наемников. Силы вам! Сила в нас, великий учитель! ответил ленивый хор из четырех голосов. Хелл мягко вышла из-за спины Сайсиена и взглянула на тех, с кем ей предстояло жить. На нее посмотрели с немейшим интересом, разве что удивление в глазах трех мужчин и стройной блондинки оказалось намного больше. «Ранин мне в глотку!» – заявил огромный двухметровый великан, у которого бугры мышц на руках казались больше ее головы. «Какая крошка!» Учитель, с каких пор вы работаете разводным для шлюх? Вместо ответа Ссиен внимательно посмотрел на наемника и тот мгновенно опустил глаза: Без стилет Алекса и Дев. Великий выдержал паузу, затем добавил: Познакомьтесь с пятым и последним членом вашей команды. В комнате повисло молчание, а затем разом зазвучали очень недовольные голоса. «Учитель, она ребенок!» Высокий кореглазый блондин добавил к высказыванию еще и забористое выражение. «Тахешес, вы решили от нас избавиться? Тогда придумайте менее жестокий способ!» Стилет перевел хмурый взгляд с девочки Нессайсиена. «Это бред! Да она мне в дочери годится!» Бес вообще не стесняясь, сплюнул на пол от досады. «А девчонка ничего, мы подружимся!» Подытожила великолепная блондинка, продолжая подпиливать ноготки, затем весомо добавила. «Зато теперь я не буду единственной в этом царстве мужского шовинизма!» Сэссиен не сдержал улыбки. Этим самым шовинизмом наемница более чем успешно пользовалась. «Правильно, Алекс. Уверен, вы подружитесь», – согласился учитель. «Что касается ответов на остальные вопросы, скажу сразу. Девочка не обучена и никогда не занималась боевыми искусствами, не умеет обращаться с оружием, не знает языков. Первый месяц она под вашей защитой. Стилет. Надеюсь, мы друг друга поняли». По мере прояснения ситуации, невысокий темноволосый наемник все больше злился. Но ругательств Хелл от него не дождалась. «Я...» — хмуро ответил Стилет. «Ничего не понял. Ладно, мы. Мы в любом случае после окончания Академии выжим. Нас в любую команду с руками возьмут. А вот зачем вам понадобилось измываться над ребенком? Ее на части порвут». «Если не изголодавшиеся по бабам наемники, тогда тренеры на спарринг-дуэлях!» Сайсиен улыбнулся. Да, он прекрасно понимал стилета. «Присмотрись к девочке», — посоветовал учитель. «У нее не зря глаза, словно седые». Все трое наемников тут же уставились на нее. «Уверен, вы подружитесь. Я хорошо знаю всех вас и полагаю, что сейчас передо мной лучшая команда трех миров». Сейсиен подошел к двери, но, словно вспомнив что-то, повернулся к Хэл. «Зверек, одежду и комбинезоны для тренировок тебе доставят в течение часа. С оружием пока сложнее. Но подберем что-то из моего арсенала, если Кайл не подсоетится раньше». «Жду тебя завтра после занятий». С этими словами он вышел, оставив Хелл наедине с наемниками.